Глава двадцатая. Слоан. Тоскана. Две тысячи семнадцатый. Коннор отправился в гараж позади виллы в поисках загадочных писем Лиллиан Белл, а Слоан решила сводить детей в сувенирный магазин. Когда они вышли с виллы, солнце стояло высоко в зените, Высокие кипарисы покачивались на ветру. Дорожка вдоль кипарисной аллеи была знакома слон, как собственная ладонь, и она вспомнила, как каталась тут в детстве на розовом велосипеде от виллы до погребов туда и обратно. На нём был сверкающий серебристый звонок и по краям руля пушистые голубые кисточки, как помпоны черлидеров. И как ей нравилось крутить педали, катясь вниз с холма на перегонки с кузиной Ирут. А Конор старался догнать их на своём трёхколёсном велосипедике. Она обрадовалась, когда Эван помчался вперёд с криком: "Я вас всех обгоню!" и подтолкнула Хлою бежать за ним. Сама Слон тоже пробежалась вместе с ними, и так они быстро пробежали всю дорогу и оказались на большой парковке, задыхаясь и хохоча. Отдышавшись, Слон повела их к большому каменному зданию, где размещалась гостиница, столовая и сувенирный магазин. «Давайте посмотрим. Может, мы купим тут каких-нибудь сувениров, чтобы вы отвезли их друзьям домой», — предложила она. Она не была уверена, что они найдут что-то подходящее в сувенирном на винодельне. Но попробовать же стоило. Внутри за прилавком стояла девушка, по-видимому студентка. Слоан отпустила Эвана и Хлою бродить между витрин с кулинарными книгами, брелоками, магнитиками и кружками. На полках повыше стояли бутылки вина и граппы в особых подарочных упаковках. В магазин зашла семья туристов, которые сказали, что приехали на экскурсию с гидом. Девушка за прилавком сверилась со списком и сказала, что экскурсия начинается снаружи, во дворике. Слон подумала о матери Фионы Бел, которая 31 год назад тоже была здесь вот таким летним экскурсоводом, а потом как-то ухитрилась перевернуть всю их жизнь. Я обнаружила себя у прилавка, наводящей справки об экскурсии. А что именно входит в эту экскурсию? Девушка явно не понимала, что Слон, дочь покойного владельца винодельни, а эти дети его внуки. Да из чего бы, когда сама Слон не имела никакого представления о том, как устроен бизнес отца. Маршрут начинается с экскурсии по виноградникам, объяснила девушка. Потом вас отведут в погреба, а закончится всё дегустации вин. Вас интересует английский или итальянский тур? Английский, ответила Слон. Тогда вы как раз вовремя. Он начинается через 5 минут. Слон хотелось пойти, но она не была уверена, что винный тур будет подходящим развлечением для маленьких детей. Может быть, в другой раз, сказала она, когда я смогу прийти сюда одна, купив несколько ручек и пару зонтов с эмблемой виноделен Маурицо. Слуан с детьми вышла из магазина. Снаружи, в вымощенном камнем дворике, выходящем на виноградные склоны внизу, молодая американка, работающая экскурсоводом, в красной футболке и короткой черной юбке, как раз начинала экскурсию. Она была симпатичной, активной, с волосами медового цвета, очень хорошенькой. Скорее всего, тоже студентка на летних каникулах. Она бодро рассказывала про различные сорта винограда, которые выращивались в хозяйстве. Слуан поняла, что ей становится любопытно, какой же была мать Фионы Бел 31 год назад. Как она выглядела, насколько была очаровательна? Она подумала, если эта женщина была похожа на свою дочь, которая оказалась очень обаятельным и свободным человеком, то и их отец мог действительно по-настоящему влюбиться в неё. И это действительно казалось правдоподобным. Когда Коннор вернулся на виллу после безуспешных поисков таинственных писем, Слоан уговорила его отступить, переключиться и поесть мороженого, и он наконец согласился свозить Эвену и Хлою в город. Как только они уехали, Слоан, воспользовавшись редко выпадавшим ей личным временем, рухнула в кресло у себя в спальне. Какое-то время она просто сидела там в одиночестве, наслаждаясь тишиной и глядя вокруг на знакомую обстановку: шторы на окнах и лампы, которые так и не менялись со времён её детства. Она вспомнила, как Мария играла с ней на кровати в карты, а за окном лил дождь как из ведра, и Конор был тут же, играл на полу в свои машинки, с удовольствием сталкивая их одно с другой. Слуан поняла, что снова тоскует по тем счастливым временам, когда жизнь была простой и лёгкой, и она не обязана была быть безупречной во всём. Играв в карты с домоправительницей, запах дождя за окном Отец, который стоял, и ей выйти из самолёта, подхватит её на руки, крепко обнимет и скажет, как же он по ней соскучился. Когда эти радостные воспоминания растаяли и перетекли в сожаление обо всех потерянных годах с отцом, который в конце концов махнул на неё рукой, Слон встал со кресла и спустилась в кухню, где обнаружила миссис Делучче, мешающую тесто на большом рабочем столе. А где Мария? спросила Слон. Теперь искренне сожалею, что не была более дружелюбной и внимательной к Марии в последнее время, особенно на похоронах отца. В это время Слон ощущала себя иностранкой в чужой стране, чужаком среди людей, которые её не одобряют. Кроме того, они с Коннором не разряжали обстановку, держась особняком, потому что не хотели ни с кем обсуждать свои планы насчёт винодельни, продать её как можно быстрее тому, кто даст больше денег. Так что Слоан избегала Марию, не в силах говорить с ней на эту тему. Не желая ее огорчать, Слоан не поднимала на нее глаз и делала вид, что погружена в свое горе. А сейчас, после оглашения завещания, все их с Коннором планы на будущее отцовской винодельни оказались под большим вопросом. Но, увы, она уже не могла вернуться обратно в день похорон и начать все сначала. «Она ушла домой на обед», — ответила миссис де Луччи, продолжая месить. Поняв по задержанному прохладному тону женщины, что её поставили на место, и осознавая, что она это заслужила, Слоан отступила. Она решила прогуляться, набрать цветов и навестить Марию на её уютной маленькой вилле, когда давно Слоан была там в последний раз. Она надеялась, что всё же ещё не поздно, что Мария будет рада её визиту уже последнему перед её отъездом. Через 20 минут она ощутила запах роз и тут же увидела перед собой виллу. В роще стрекотали цикады, слон, чувствуя на лице тёплые лучи солнца, сошла с тропы на дорожку, посыпанную гравием, прошла через сад и поднялась по каменным ступенькам к двери. Вдруг, перед тем как постучать бронзовой ручкой по двери, она занервничала и испугалась, не делает ли она глупость? Может быть, Мария тоже не рада будет её видеть, и слон придётся с позором и унижением отступить. и вернуться в свою жизнь, полную еще больших горести и сожалений. Дверь открылась, вернув Слоан из-за ее переживаний к реальности. Она широко улыбнулась с изумлением, смотревшей на нее Марии. «Мария, привет. Надеюсь, я не слишком не кстати. У меня было немного свободного времени, вот я и подумала зайти к тебе, принести цветов». Мария несколько секунд подозрительно смотрела на нее, а потом протянула руку и взяла букет. Какой сюрприз. Очень красиво, Слуан. Как ты внимательна. Пожалуйста, заходи. Благодарно улыбнувшись, Слуан зашла в холл, который вызвал в ней очередной поток ностальгических воспоминаний. Сколько раз Слуан взбегала и спускалась по этим ступенькам, когда её отец был занят делами в офисе. Мать часто говорила, что Мария, прилежная нянька, которая никогда не откажется посмотреть за детьми. Правдоподобные замечания всегда следовали по пятам за какой-либо критикой в адрес её отца. Слоан прошла за Марину на кухню. Мария нашла вазу для цветов, наполнила её водой и поставила букет на старинный буфет, в котором стояли тарелки. Как дети, спросила Мария, расставляя в вазе цветы, наверное, скучают по своим друзьям? Не так, как можно было подумать, ответила Слоан, осматриваясь в кухне. Думаю, они в тайне наслаждаются отдыхом от всей этой социальной активности, от которой даже десятилеткам никуда не деться. Ты не поверишь, сколько у них всего происходит. Сейчас другие времена, понимающе ответила Мария. Не завидую я сегодняшним родителям. Хочешь эспрессо? Да, спасибо, с удовольствием. Марина начала готовить кофе, а Слон села за стол. Думаю, ты удивляешься, зачем я пришла, сказала Слон. Принеси мне цветы, бодро ответила Мария. Да, но я пришла и по другой причине. Сюан сделала глубокий вдох, чтобы постараться всё сделать правильно и сказать то, что надо было сказать для своего же собственного будущего спокойствия и благополучия. Мы с детьми уедем в ближайшие дни, и мне было нехорошо от того, что мы с тобой даже не поговорили. Мария, продолжая делать кофе, промолчала. Сюан продолжила. Мария, я хотела сказать, Что у меня о тебе очень тёплые воспоминания. Ты очень много значила для меня тогда раньше, когда мои родители, мягко говоря, не были счастливы друг с другом, но ты занималась с нами с Конером, развлекала нас, и мне с тобой было очень хорошо. Я просто хотела сказать тебе об этом. Мария принесла к столу две маленькие чашки на блюдечках. Мне тоже было очень приятно проводить с вами время. Я скучала по вам, когда вас не было. И ваш отец тоже. Слон положила в чашечку сахар. Да, теперь я это понимаю, и мне стыдно за это. Наверное, пока ты молод, ты думаешь, что родители всегда будут с тобой, и Она сделала паузу. Думаю, мы с Конером были в большей степени эгоисты, чем все другие дети, и мама не пыталась как-то это изменить. Думаю, она не хотела, чтобы мы были близки с отцом. Она была обижена на него и поощряла нас делать то, что мы хотим. А мы хотели оставаться в Лос-Анджелесе, и она знала, что это причинит ему боль. Слуон внезапно увидела мотивы поведения матери, потому что теперь она сама входила в те же самые воды, злясь на Элона и желая полностью вычеркнуть его из своей жизни, оставив детей себе. "Ну и это наложило свой отпечаток на наше чувство к папе", продолжила Слуон. "Думаю, это было нечестно по отношению к нему". "Мне жаль это слышать", ответила Мария. но не могу сказать, что меня это удивляет. Вашей маме никогда тут не нравилось. Может быть, она боялась, если вы будете проводить здесь много времени, то вы в конце концов выберете его, и это место, а не её. Думаю, так и есть. Слон немного помолчала, потом подняла глаза. А папа знал, что у него плохо с сердцем. Кто-нибудь знал об этом? Мария покачала головой. Он был здоров как конь. Всё это застигло всех нас врасплох. Но, наверное, такова жизнь, и важно ценить каждый день, не принимать ничего как должное, она отхлебнула кофе. Как ты вообще? На похоронах-то была очень подавлена. Слон вздохнула. Ну да, папина смерть стала для нас шоком. Ну и должна признаться честно, хотя мне это и неприятно, мы с Конором думали о другом. Мы только и думали о завещании, что мы получим Я даже особенно не помню службу, как будто бы всё это было во сне. Я почти не смотрела на папу в гробу. Наверное, мне не хотелось принимать как факт, что он на самом деле умер, то, что его больше нет, не доходило до меня, пока не приехали адвокаты и не сообщили, что же он нам оставил. И тут я внезапно поняла, что он ушёл навсегда, и я никогда больше его не увижу, и эта часть моей жизни на самом деле закончилась, потому что Коннор хотел продать винодельню. Слон поняла, что так и продолжала мешать ложечкой в крохотной чашке всё время, пока говорила. Она бросила ложку на блюдце и закрыла лицо руками. Мария, мне так жаль. Я была такой эгоисткой все эти годы. Я хотела, чтобы жизнь была идеальной, такой, чтобы мне все завидовали. Мама хотела для меня только этого и уговорила выйти замуж за Эллена, который даже тогда, как я теперь понимаю, был мерзавец. Но он был богат, и маме это нравилось. Она опустила голову и замотала ей. Ты, наверное, думаешь, что я ужасный, низкий человек. Мария протянула руку и погладила слон по голове. Я так не думаю. Пытаясь взять себя в руки, слон несколько раз глубоко вдохнула. А папа когда-нибудь говорил с тобой про нас, спросила она. Он говорил, что разочарован или что он нас ненавидит? Никогда он вас не ненавидел, ответила Мария. Он очень вас любил и скучал по вам. Я знаю, потому что он иногда плакал о вас, когда выпивал лишнего. Слуан опустила голову. Господи, как тяжело это слышать. Она помолчала, осознавая слова Марии. Я должна была общаться с ним, со всеми вами. Я буду жалеть об этом до конца своей жизни. Мария покачала головой. Нет, не надо так, сказала она. Просто люби своих детей и постарайся быть счастливой. Будь благодарна за время, которое провела с отцом. Где бы он ни был, я уверена, он видит, что сегодня у тебя на сердце. Слон стиснул руку Марии. Ты всё такой же ангел. Потом выпрямилась и допила свой эспрессо. Я не знаю, что произошло между ним и матерью Фионы. Мы можем никогда не узнать этого, но что бы там ни было, Думаю, что я в конце концов сумею примириться и принять это. Она подумала о реакции Коннора и усомнилась, что он когда-нибудь согласится с тем, что всё отошло Фиони. Он будет бороться или, по крайней мере, всю жизнь помнить об этом и злиться. Слон подумала: "Наверное, Коннор унаследовал больше материнских генов, чем она, потому что их мать даже после развода не могла забыть об их отношениях с отцом и всегда говорила об этом с большой злостью". Я не хочу быть такой, как мама, тихо добавила Слон. Считать, что все вокруг враги, а жизнь поле битвы, и в ней выигрывает тот, кто в конце концов получает все деньги. Тогда не будь, просто сказала Мария. Слон кивнула и снова в очередной раз пожалела о том, что так мало знала своего отца. Возвращаясь от Марии, Слон позвонила своей кузине Рут. Вы нормально долетели? Как мама перенесла полёт? С учётом всего прочего, нормально, ответила Рут, хотя она, конечно, очень переживает из-за твоего отца. Я понимаю, очень жаль. Спускаясь по дороге, идущей вокруг одного из виноградников, Слоан смотрела на землю, нагретую солнцем у неё под ногами, и радовалась, что может поговорить с кузиной. Я была у Марии, сейчас иду обратно на виллу. Как она? Хорошо. Ведёт себя как вторая мать. Я очень жалею, что не приезжала к ним чаще, пока была такая возможность. Ну, жизнь еще не закончилась. Ты сможешь приезжать к ней, когда захочешь. Но винодельня теперь принадлежит Фионе. Мне будет неловко. Понимаю, все это очень странно, — Рут помолчала. Но я должна сказать, меня просто потрясло, что Фиона выглядит как женская копия твоего отца, когда он был моложе. И сходство с тобой в ней тоже есть. Вы могли бы быть сёстрами. Хотя, что я говорю, вы и есть сёстры, Слон усмехнулась. Ну а какая она, спросила Рут. Нам пришлось улететь сразу после встречи, так что я не успела поговорить с ней, а мама вообще была в шоке от того, что сделал твой отец. Она предпочла бы, чтобы он оставил бизнес нам с ней, если уж не вам с Конером. По крайней мере, тогда всё осталось бы в семье. Хотя Фиона тоже семья. Напомнила ей Слоан. «Я бы сказала, что она очень естественная и не меркантильная. Я разговаривала с ней сегодня, и она на удивление спокойна насчет всей этой ситуации с Коннором. Она буквально говорит, как будет, так и будет. Вау!» Слоан вздохнула. «Хотела бы я быть такой, как она, с учетом всего, что происходит с Элоном. Я же не рассказала тебе, что он прислал Хлое вчера вечером». Слоан повторила свою историю, и Рут, естественно, была потрясена. Господи, а ты подписала брачное соглашение? И что же теперь будешь делать? Сloan дошла до конца дорожки и подходила к вилле с задней стороны. Вид дома снова вызвал в ней сильное ощущение утраты, потому что всё в ней самой и в мире вокруг неё такое знакомое и привычное, словно бы проваливалось в гигантскую воронку, развершуюся у неё под ногами. Пока не знаю, ответила она. Но я знаю одно: Я не хочу никаких новых сожалений, так что, наверное, мне придётся провести со своей душой серьёзную работу.